Глава 38. Игорь. Даже представить не мог, что роды это так страшно. Бедные женщины, через что им приходится пройти. За это их не просто ценить, им золотой памятник при жизни ставить надо и на руках носить. Просто чудо, что я не отключился в родильной. Вот был бы номер. Вместо того, чтобы помогать в линии, медсёстры возились бы со мной. К счастью, всё обошлось. У меня только сильно кружилась голова, может, ещё и от волнения проявил наидопустимую слабость. Мне даже неудобно стало перед медперсоналом, но врач заверил меня, что уже привык к тому, что попавшие хлопаются в обморок при виде родов. Так что я не являюсь исключением из правил. Но на следующих родах я тоже буду рядом с женой. Ей нужна поддержка. И сознанья я снова терять не намерен. Из рода малину и малыша забирали всей роднёй. Шумно, суетливо и весело, шарики, цветы и всё как положено. Дома выпили по чашке чая, съели по куску торта, и гости разошлись, чтобы не мешать малышу спать. Первая ночь прошла очень беспокойно. Мыслими постоянно вскакивали посмотреть, всё ли хорошо. Мальчишка время от времени громко плакал и чего-то требовал от нас. Он хорошо поел, но для полного счастья ему ещё чего-то не хватало. Объяснить это он пока не мог. Мы испереживались, начали звонить мамам и просить советов. В итоге обе бабушки примчались на выручку. Ленины родители пока остановились у меня на квартире. Мы уговорили их немного погостить у нас. Наши волнения оказались напрасными. Бабушки быстро всё разрешили, и их драгоценный внук под утро уже довольно засопел маленьким носиком. Потом мама ещё не раз помогали нам и советами, и делами. Вообще с бабушками и дедами нашему мальчишке очень повезло. Про нас, как родителей, я уже не говорю. Мыслины однозначно золото, а не предки. Регистрация брака у нас получилась очень скромная, была не до помпезности. Зато ребёнок родился в семье, где мама и папа любят друг друга. Теперь даже странно, что я так долго думал, делать ли предложение Лине. Дорожил какой-то мифической свободой, но после того, как женился, ничего для меня в этом плане не поменялось. Лина не посёт меня денной и ночной, не ревнует. Я ей не даю для этого повода. Так что мои опасения были напрасны, а семья это замечательно. И не менее замечательно, что я вовремя это понял, а то так бы и мотался по бабам до седых волос. И что в этом хорошего? Да ничего, баловство одно. Как и планировали мы с Линой, рождение нашего первенца отметили с размахом. Долго думали, какое имя дать ребёнку. В обсуждении приняли живое участие и наши родители. Долго спорили и наконец пришли к соглашению. Мальчика назвали без выкрутасов Кириллом. Когда ему исполнилось 4 месяца, мы созвали гостей. Это был конец августа, благодатное время. Днём уже не жарко, а вечера ещё тёплые. Долго выбирали платье для Лины, Она скромничала, но я настоял, что платье должно быть вечерним и дорогим. Пусть не будет белым, раз она категорически против. Пусть без фаты, но роскошное оно будет обязательно. Колье из белого золота с сапфирами прекрасно дополнило туалет. Лина немного подумала и позволила себе пышный венок из фиалок. Получилось очень мило, как заметила моя мама. Длинное голубое платье из шелка Диор устроило и ее, и меня. Глубокая декольте смущало Лину, но я убедил ее, что это совершенно не вульгарно. При ее отличной фигуре нечего стесняться. Банкет мы организовали в нашем загородном доме. Только близкие друзья и родственники, но гостей все равно набралось немало. Никогда даже предположить не мог. что маме тоже хотелось свадьбы по всем канонам. В этом плане они и с моей тещей объединились, поэтому для наших мам мы с Линой организовали все как положено: и фотосессия с профессиональным фотографом, и арочки из синих и белых цветов клематиса и дельфиниума, и гости все в голубом, ведь у нас родился мальчик. Мамы были счастливы, мы тоже. Почему не порадовать гостей? Наши мамы с энтузиазмом принимали участие в украшении мероприятия. Подбирали цветы, ленты, ткани для драпировок, активно давали указания декораторам и с удовольствием помогали нам. Красили серебряным аэрозолем яблоки для оформления пресловутых арочек и букетов. Навязывали пышные шелковые банты на колонны, кресла и везде, где можно и где нельзя. Наш домашний праздник обслуживал персонал ресторана Астория. Музыкантов пригласили из филармонии. Живая музыка всегда нравилась Лене. Мы много танцевали, и я не отходила от жены ни на минуту. Кирилл немного посидел у нас на руках, а через пару часов мы отправили его отдыхать под присмотром няни. Ребёнку ещё рано много времени проводить на взрослых вечеринках. Мальчик у нас спокойный, но очень активный, не может ни минуты усидеть на месте. Зато не плачет по любому поводу и капризничает только тогда, когда хочет спать или есть. Время провели весело. Застолье менялось танцами, гости гуляли по парку, желающие купались в бассейне под открытым небом. Вечер выдался тёплым и тихим. Мой отец после рождения Кирилла стал относиться к ней как к родной. она наконец принял её. Для отца когда-то было важно, чтобы моя жена соответствовала статусу нашей семьи. Но Лина своей непосредственностью и честностью покорит любого. Так что и мой отец сдался под её обаянием. Стол ломился от изысканных блюд. Мы с Линой пили голубую лагону, ведь во многом благодаря этому коктейлю мы стали мужем и женой. Завершал праздник великолепный фейерверк. в лучших традициях венецианских карнавалов. Небо окрашивалось тысячами ярких завес. Причудливые горящие цветы осыпали разноцветные лепестки к земле и отражались в зеркале бассейна и фонтана. Треск стоял неимоверный. Банкет по случаю рождения нашего первенца удался на славу. Гости покидали поместье поздно ночью. Мы и родители и родители Лины остались с нами на несколько дней. Хотя они такие разные, это не мешает их дружбе и тёплому общению. Наша мама увлечена садоводством. Они много времени проводят в саду, что-то подрезая, пересаживая. Потом садовник всё за ней неизменно переделывает, а иначе мамы загубили бы не один куст роз. Отцы любят рыбалку. Они пару раз ездили на озеро и даже что-то поймали. Отец Лин, кроме того, увлекается охотой. Неудивительно, что мой папа тоже загорелся этим благородным хобби. Охота очень подходит его статусу. Он даже купил себе антикварное оружие с серебряными гравированными накладками на прикладе и перламутровой инкрустацией. Было изготовлено перед самой революцией для какого-то графа. Ленин отец не смог удержать улыбку и дохоча его объяснил, что такое роскоше место в музее. Для охоты сейчас применяют совершенно другое оружие. Теперь они вдвоём при любом удобном случае бродят по окрестным болотам и пугают туток. Зимой ходили на тетеревов, как настоящие помещики. По возвращению в гордо передали нашей домработнице свои трофеи, а сами отправились на балкон пить водку и любоваться заснеженным пейзажем. Кирилл растёт очень любознательным и бойким мальчишкой. непоседливой и любопытной. С ней много хлопот Лине, а я его балую и за это часто получаю от неё выговор. Наша дочка родилась через 2 года. На родах я снова присутствовал, но уже был морально готов к тому, что увижу. В обморок больше падать не пытался. К счастью, вторые роды проходили у Лины быстрее и легче. Как объяснил врач, так и должно быть. Девочку тоже назвали просто Наташа. Надоели вычурные имена. Мы с Линой решили на этом не останавливаться и продолжим дальше увеличивать нашу семью. Подождём ещё годик и родим третьего, чтобы было совсем как в сказке. На работу Лина пока больше не рвётся. У неё теперь хватает дел дома. Маленькая Наташа требует очень много внимания, да и Кирилл не даёт расслабиться. В доме всё верно дном, и нам это очень нравится. Хорошо, когда в семье шумно и весело. Бабушки и деды часто и подолгу гостят у нас. Благо места хватает всем. Они души не чают во внуках и с удовольствием возятся с ними.